Это все-таки была засада. Виталик даже застонал от огорчения, когда услышал треск плетня и грустный топот за своей спиной. Через забор соседнего подворья, который он только что миновал, перемахнули сразу три бородатых мужика, и двое из них начали вытаскивать из-за голенищ ножи. А спереди дорогу перегородил до боли знакомый Виталию Боярин с группой поддержки в виде еще четырех мужиков, вооруженных чем попало. Судя по всему, на дело работники ножа и топора собирались в спешке, так как два бородача по правую и левую руку от боярина сжимали в руках вилы. А один из всех троих, что были сзади, вообще догадался прихватить с собой косу. — Ну что, допрыгался? — улыбнулся боярин Надышкин. — Нет, доскакался. Проклиная себя за дурость, прибормотал юноша, выхватывая пистоли. Царский сплетник привычно вошел в режим боя. Грохот одновременно выстреливших пистолей огласил переулок. Мужики с вилами рухнули на землю, а отдача швырнула Виталика назад. Прямо в объятие мужика с косой, в которого он вляпался как раз в момент его замаха, да так удачно, что свернул своим затылком ему челюсть. Коса перекочевала в руки царского сплетника. — Три-ноль, в мою пользу. А ты, боярин, дурак? — радостно сказал Виталик, заряжая черенком косы под дых бородатому организму пытавшемуся воткнуть в него сзади ножичек. — Ну, повезло тебе. Сумел удрать. Так какого черта здесь-то делаешь? Даже этих придурков сейчас разделаю под орех и непосредственно тобой займусь. «Убить — Убить, — приказал Надышкин. — А самому слабо? — насмешливо спросил юноша. — делая энергичный замах косой который заставил отшатнуться последнего оставшегося на ногах за его спиной мужика, и сходу с разворота нанес ему сокрушительный удар между ног. «Оу!» — простонал мужик, согнулся пополам, выронил нож и рухнул на землю, схватившись руками за причинное место. Путь отступления был свободен. Но царский сплетник и не собирался убегать. Теперь, когда противников осталось всего трое, это было просто смешно. — Где ты таких пентюхов себе в охранники нанял? — поинтересовался Виталик, надвигаясь на боярина Надышкина. — А, понял, не нанял. Наверняка эти людишки из твоего удела оброк в город привезли. И ты их неразумных под уголовную статью сразу подвел. А они хоть знают, что их бежавший из тюрьмы боярин есть государственный преступник. Знают, что за оказание помощи изменнику, покушавшемуся на жизнь царя-батюшки, карается смертью. Мужики, вы попали. Вам всем теперь плаха грозит мужики начали стремительно бледнеть да кого вы солошаете подбочинился надышкин дох худородную иноземца нехрть поганую да убить мерзавца что то неестественное почудилось сплетнику в тоне боярина фальшивило от него капитально убить говоришь бормотал юноша перехватывая косу поудобнее и как ты это сделаешь оставшиеся на ногах мужики переглянулись бросили на землю свои ножи перепрыгнули через забор и рванули на утек подзалив собак бросившихся ловить нарушителей границ частного подворья кстати боярин — Спасибо за записку, — улыбнулся Виталик. — Очень любезно было с твоей стороны проинформировать следственные органы о своем местонахождении, а то ловить тебя потом по всей Руси. Суд учтет это при вынесении приговора. — Только тебя на внесение этого приговора не будет. Боярин выудил из-за пояса пистоль, и навел его на царского сплетника. Это уже была серьезная заявка на победу, а потому сплетнику пришлось срочно менять тактику боя. — Слышь, болезный, а ты уверен, что он у тебя заряжен? — Уверен, — успокоил его Надышкин. — А я б на твоем месте проверил. А вдруг курок не взведен? Боярин невольно перевел взгляд на свой пистоль. — Взведен. Ну, взведен тон, то взведен, а пистолет все равно не выстрелит. Почему? Порох отсырел. Да я же отсюда вижу, как из дула вода капает. Он все-таки сумел запудрить боярину мозги. Не может быть. Надышкин развернул в другую сторону пистоль и заглянул в дуло. Но остальное было делом техники. Отбросив в сторону кассу Виталик одним прыжком сократил разделяющее их расстояние и вцепился в пистоль, выворачивая вместе с ним руку боярина в сторону, так как он нужен ему был для допроса живой. Он услышал за спиной дробный топот сапог и краем глаза в процессе борьбы увидел вваливавшуюся в проулок толпу стрельцов, спешающую сюда на выстрелы и шум драки. «Не стрелять!» — крикнул он. «Я!» — грохнул выстрел. Грузное тело Надышкина содрогнулось. Глаза боярина расширились. «За что?» — просипел он, наседая на землю. «Мы же с тобой договаривались!» «О чем?» — опешил царский сплетник, опускаясь рядом с умирающим на колени ты же сам мне ответ правильный подсказал с трудом выдавил из себя боярин держась за простреленную грудь бросай этот будь он не ладен ты ж сказал что царица матушке угрожают сцену разыграть надо чтоб злодея поймать что ж ты делаешь я тебе поверил ты же меня сам «Из тюрьмы выпускал!» В горе боярина забулькало, Изо рта хлынула коровь, И тело Надышкина обмякло. «Сплетник, я что-то не понял. Чем он тебе помешал?» Но услышал юноша удивленный голос Дона. Виталий поднял голову, И за спинами окруживших место трагедии стрельцов увидел криминального авторитета Великореченска. «Да не городи чепухи!» — раздраженно буркнул юноша. «Это не я стрелял! Не видишь, что ли? Даже курок не спущен!» Тряхнул Виталик пистолем и уставился на спущенный курок. «Да не может быть! Да я бы почувствовал отдачу!» Царский сплетник взвел курок повторно, опустил дуло в землю, и надавил на спусковой крючок. Курок тихо щелкнул, высекая искры, но выстрела не последовало. — Да ладно, не парься, — хмыкнул Дон. — Мы ж все понимаем, самоборона. Все подтвердят, зуб даю.